Глава 19. Котенок. Даниэль. Вот еще одно доказательство того, что удача повернулась к нам лицом. На первый взгляд, мини-катастрофа в ангаре казалась серьезной проблемой. Шутка ли, на стенную панель управления пролилась кислота, кучу микросхем закоротила, даже балки с потолка посыпались, чуть нас не прибили. Но без этих неполадок... «Не удалось бы вовремя обнаружить котенка, способного отправить нас всех к праотцам. Так что все, что происходит, к лучшему». «Как он умудрился своей лапкой сталь порезать?» озадаченно спросила девушка в повисшей тишине. «Корвийские пантеры не совсем обычные существа», ответил я. «Можно сказать, они пушистые артефакты. В их когтях скрыта магия». Их вывели специально в Карви для работы на рудниках, но так и не смогли обуздать. Не учли независимый кошачий характер. Теперь их используют в основном как живое оружие. Выпускают такую кису в зону обитания врага и спустя несколько дней любуются на руины. В глазах девушки вспыхнула тревога, и я быстро ее успокоил. «Нет-нет, ты не думай. Эти пантеры не кровожадные и не такие уж дикие». Они просто очень игривые и сами не осознают свою силу. Есть эльфы и оборотни, которые занимаются приручением этих существ. «И что ты теперь будешь делать с этим малышом?» – спросила Ангелина. «Хороший вопрос». Я растерянно пожал плечами. «Не знаю. Надо подумать». Мы с Роном выполнили заказ по перевозке корвийских пантер. Вручили животных по посписочно». Подписали акт передачи живого товара. К нам не должно быть никаких претензий. Теоретически можно продать котенка на ближайшем рынке. Вот только мне поступил приказ дрейфовать в космосе 10 дней, а потом меня отправят на родину для женитьбы. Я невольно поморщился. Так что решать судьбу малыша будет Рон. Он останется на корабле за главного. «Ой, что это? Стальные пауки!» Испуганно дернулась девушка, увидев выползших из-под кровати двух мини-ремонтников. «Не бойся, это штрексы!» Уловили повреждение периметра и отправились чинить дверь. «Это космический корабль, здесь нигде нельзя допускать пробоин. Надо следить за герметичностью», пояснил я ей настолько просто, как мог. «И они что, живут здесь, под кроватью?» шумно выдохнула Ангелина. «Ну...» Не то чтобы живут, уточнил я. Какая жизнь может быть у роботов? В голове промелькнула веселая картинка, как они завтракают и принимают ванну. Скорее базируются. В случае столкновения с крупным объектом или при любой серьезной поломке на кровать опускается специальный купол. Штрексы должны быть рядом, чтобы моментально оценить качество этой защиты, устранить трещины и все неполадки. Потому что обе кровати на этом судне и моя, Ирона, могут превращаться в спасательные капсулы. Мой корабль — это, скажем так, бюджетный вариант звездолета. Но на такую защиту я не поскупился. «Понятно», — пробормотала девушка и попятилась ко мне. Один из Штрексов почему-то направился к ней, в то время как второй занимался тем, чем должен заниматься, запаивал дырку в двери. «А что ему от меня надо?» Я и сам был удивлен, не понимая, что происходит. И в то же время невольно обрадовался тому, как доверчиво метнулась ко мне красавица в поисках защиты. «Замереть!» — рявкнул я на робота. Тот остановился. «Отчет!» Штрекс поднялся на задние конечности, вытянувшись в струнку, и протянул девушке пробитую гвоздем расческу. Из широкой стороны этого изделия теперь торчал острый... «Металлический штырь». «Приказ леди Ангелины, забей, выполнен!» Вместо Штрекса отчитался из скин корабля. Давненько я его не слышал. Уже и забыл, как сильно он меня порой выбешивал. «Не понял». Я с недоумением посмотрел на девушку. «Ой», — смутилась она, — «это же просто оборот речи такой был, забей». «Я не имела в виду ничего такого». Она растерянно пожала плечами. «Ух ты, какое интересное оружие!» — восхитился, вернувшийся в каюту Рон. «Один удар расческой по лбу и...» «Карающий гвоздь сделает свое дело!» «Это ты придумал?» — пытливо посмотрел он на меня. «Нет», — кивнул я, — «она». «Вот сильно удивился Рон. «Только если вы решили обороняться этим от чудика, вынужден вас огорчить. Этот гвоздь ему на один зуб». «Чудика?» – переспросил я. «Ну да. Разве он не чудо? Чудо чудное, диво дивное. А ласково чудик. Теперь у нас на борту два котика. Чудик и жулик», – Улыбнулся Сарон. «Мой котик не жулик, а рыжулик», – решительно поправила его Ангелина. «И вообще, как ты определил, что чудик – это он, а не она? Может, это девочка?» «Да нет, что ты!» Какая девочка? Ты только посмотри на его брутальную морду. Это не просто самец, это альфа. Брутальная морда тем временем по-хозяйски распахнула дверь в каюту и ввалилась с довольным упитанным комком, источая благодушие. Хоть очередных дырок в дверь этот зверь не проставил, и на том спасибо. Теперь, когда молодой кошачий самец насытился, перед ним стала новая задача – найти теплое мягкое место для отдыха. Ну и разумеется, такое место было быстро найдено. На моей кровати, где сладко дрых рыжий кот. Отправив в нокаут ринувшегося к нему штрекса даже не знаю, зачем робот к нему метнулся ордомитовые когти, что ли, отполировать. чудик деловито запрыгнул на постель и принялся обнюхивать рыжую меховушку, нагло занимающую его место. «Фу, нельзя! Не трогай моего котика, Чернушка!» Вступилась за друга девушка и даже попыталась прикрыть его руками. Пантерионыш был озадачен. Издав растерянный «мяу», он плюхнулся рядом с котом, прижавшись к теплому тельцу. «Хм... По-моему, он принял жулика за своего папашу!» озадаченно хмыкнул оборотень. «Не стал с ним спорить, ему виднее». Рыжулика гневно поправила Рона наша красавица. «То-то же ему сюрприз будет, когда проснется», — тяжело вздохнул я, представив, как благословенную тишину в моей голове снова разнесут в клочья котовские опли. «А пока он спит, давайте-ка все же заглянем в карту памяти!» Рон потряс в воздухе своим трофеем. Кровать была занята котами, и мы решили, что не стоит их тревожить. Ни одного из них. И в то же время надо было держать обоих меховушек в поле зрения. Так что мы втроем просто уселись на пол вдоль кровати, лицом к животным, и Рон вывел изображение с карты памяти прямо на стену. «Крис, начать показ файлов», — отдал я приказ и Искину, и перед нашими глазами высветилось досье с большой красной пометкой «Особо опасен». «Не понял». Растерялся оборотень, прочитав первые же данные, и озвучил их вслух. Его высочество рыжик Амиран Канифейский из Ларианской звездной системы. Внешний вид кот, рыжий расцветки, размер средний, цвет глаз зеленый, характер тяжелый нордический. Статус Особо опасен. Это как! «Понимать!»